Глава 36. Сияла яркая луна, и залитая ее светом улица была полна гуляющих. Большой собор, вонзивший в небо тяжелой башни, был заперт. Они постояли около, задрав головы, и Неда вдруг подумала. Где похоронят Трайста? Ведь он самоубийца. Неужели не позволят положить его на кладбище? Но ведь чем несчастнее был человек, тем добрее надо к нему быть. Они свернули в переулок. На углу, как привидение, белел старинный деревянный особняк. За ним кто-то из церковных магнатов разбил большой сад, и он словно притаился за высокой оградой. Там поднимались платаны, простирая во все стороны густые ветви, которые в этот прекрасный августовский вечер застили свет углового фонаря и отбрасывали на мостовую густые тени. Зажужжал майский жук. Черный котенок играл со своим хвостом на ступеньке в одной из ниш. Переулок был пуст. Сердце Неда тревожно билось. Почему у Дирока такое странное застывшее лицо? И он еще не сказал ей ни слова. Ей мерещились всякие ужасы, и она уже вся дрожала. — Что с тобой? — сказала она наконец. — Дирок, ты меня разлюбил? — Тебя нельзя разлюбить. «В чем же дело? Ты думаешь о Она услышала отрывистый смешок, словно всхлипнув, он ответил «Да». Но ведь все кончено. Он обрел вечный покой. «Покой?» — и Дирек прибавил чужим мертвым голосом. «Прости, Неда, тебе тяжело, я знаю. Но это свыше моих сил». «Что свыше его сил? Почему он ее мучает и ничего не говорит?» Между ними появилась какая-то преграда. Что это? Она молча шла рядом с Дироком, смутно замечая и шорох платанов, и лунный свет на стене белого особняка, и тишину, и скользившие по каменной ограде тени Дирока и ее. В его лице, в его мыслях, ей чудилось что-то чужое, недоступное. «Скажи мне, Дирок, скажи!» вырвалось у нее. С тобой мне ничего не страшно. Я не могу от него избавиться, вот и все. Мне казалось, если я пойду и посмотрю на него, это кончится. Но ничего не помогло. Недо охватил ужас. Она вгляделась в его лицо, изможденное, смертельно бледное. Они спускались теперь по откосу вдоль глухой фабричной стены. Впереди лежала озаренная луной река. у берега стояли лодки из какой то трубы вырвался клуб черного дыма и понесся по небу над водой блестел освещенный мост они повернули назад к темной громаде собора парочки на скамейках вдоль реки и не думали расходиться они были так счастливы теплая ночь август луна неда и дирок брели в безысходном молчании все дальше и дальше мимо скамеек с влюбленными парочками, туда, на прибрежную дорогу, тянувшуюся вдоль лугов, где запах сена, свежей стерни и обрызганных россами трав заглушал затхую прель речного ила. И еще дальше, в лучах луны, которые, преследуя их, пробивались сквозь сивняк. Спугнутые их шагами водяные крысы скатывались вниз и бросались в воду. Где-то далеко залаяла собака. Послышался паровозный гудок. Заквакала лягушка. Стерня и молодой клевер были еще пропитаны солнечным теплом, и струйки теплого воздуха просачивались в прохладную ивовую рощу. Такие лунные ночи не знают сна. Казалось, будто ночь торжествует. Казалось, будто ночь торжествует, понимая, что она властвует над рекой. лугами и притихшими деревьями, которые не смеют даже шелестеть. Внезапно Дирек сказал, он идет с нами, посмотри, вон там. На секунду Неди показалось, что рядом с ними, у самого края стерни, действительно движется какая-то смутная серая тень. Задыхаясь, она закричала, нет, нет, не пугай меня, сегодня я этого не вынесу. и как ребенок уткнула голову ему в плечо. Он обнял ее, и она еще крепче прижала лицо к его куртке. Так вот, кто отнимает у нее Дирока. Это дух Боба Трайста, враждебный, зловещий призрак. Она еще крепче прижалась к Дироку и подняла глаза к его лицу. Они стояли в темном ивнике, куда сквозь листву пробивались редкие лунные лучи. и где все было удивительно пусто и тихо. Руки Дирека согревали ее, и Неда прильнула к нему. Она сама не понимала, что делает. Она ничего в сущности не понимала, кроме одного. Ей хочется, чтобы он никогда не отпускал ее. Ей хочется, чтобы он ее целовал, забыв о том, что его преследуют. Остался навеки с ней. но его губы никак не хотели приблизиться к ее губам. Они были почти рядом, они дрожали, тянулись к ней. Неда прошептала «Поцелуй меня». Она почувствовала, как Дирак вздрогнул. Его глаза потемнели, губы судорожно передернулись, как будто он хотел поцеловать ее, но не решался. Что с ним? Что с ним происходит? Неужели он ее не поцелует? Пока длилась эта тягостная пауза, и они неподвижно стояли в тени явника, испещренной лунными бликами, Неда ощущала такую тревогу, какой она еще никогда в жизни не испытывала. Он отказался ее поцеловать. Не хочет. Почему? Да еще в такую минуту, когда в ее жилах, в теплоте его рук, в его дрожащих губах, повсюду вокруг них было что-то новое. таинственная, жуткая, сладостная. И чуть не плача она зашептала. Дирак, я хочу быть с тобой. Я ничего не боюсь. Я хочу всегда быть с тобой. Но тут она почувствовала, как он покачнулся и ухватился за нее, будто вот-вот упадет. Надо забыла все, кроме того, что это больной, которого она только что выходила. Он опять болен, просто болен. — воскликнула она. — Успокойся. Все хорошо. Пойдем потихоньку домой. Она крепко схватила его за руку и повела к гостинице. По дрожанию его руки, по напряженному взгляду, Неда понимала, что, делая шаг, он не знает, удержится ли на ногах. Но сама она была уверена и спокойна. Теперь ею владела одна единственная мысль — Довести его до дому по совсем уже пустой дороге, освещенной луной, мимо ночных лугов и белевшей внизу реки. Как же она сразу не поняла, что он совершенно измучен, и его нужно поскорее уложить в постель. Они медленно шли мимо фабрики, вверх по переулку, где под ветвями платанов был сад церковного магната. Затем, миновав белый особняк на углу, они очутились на главной улице. где еще попадались прохожие. У входа в гостиницу стоял Феликс, растерянный, как старая курица, и, поглядывая на часы, поджидал дочь. К большому облегчению Неды он, увидев их, тотчас же скрылся в вестибюле. Она не могла сейчас ни с кем разговаривать. У нее была только одна цель – поскорее уложить Дирака. Пока они шли, лицо его было словно окаменевшим. Сейчас. Когда он сел на кожаный диван, у него начался такой озноб, что зуб не попадал на зуб. Она позвонила коридорному и велела принести грелку, коньяк и горячей воды. Он выпил глоток, дрожь утихла, и он заявил, что ему лучше, и потребовал, чтобы Неда ушла. Она не решалась расспрашивать его, но когда начался упадок сил, галлюцинации как будто прекратились. Прикоснувшись губами к его лбу с такой материнской нежностью, что он поднял глаза и улыбнулся, Неда спокойно сказала, «Я приду попозже и хорошенько закутаю тебя в одеяло». Феликс ждал ее вестибюля возле столика, где стояла чашка с молоком и хлеб. Не говоря ни слова, он снял с них салфетку. Пока Неда ужинала, он не спускал с нее глаз, но не решался ее расспрашивать. Лицо ее было непроницаемо, и он только отважился сказать. «Дядя Джон уехал ночевать в Бэкет. Я снял для тебя номер рядом со своим и раздобыл зубную щетку, что-то вроде гребешка и еще всякую мелочь. Думаю, ты как-нибудь обойдешься». Неда простилась с отцом у порога его номера и пошла к себе. Выждав десять минут, она снова потихоньку выскользнула в коридор. Все было тихо, и она решительно спустилась вниз. Ей было безразлично, что о ней подумают. Ее, наверное, принимают за сестру Дирека, а если нет, ей это тоже все равно. Был уже двенадцатый час. Свет почти повсюду погасили, и вестибюль явно нуждался в утренней уборке. В коридоре тоже было темно. Неда приоткрыла дверь и подождала несколько секунд, пока не услышала тихий голос Дирека. «Неда, иди, я не сплю». Сквозь занавеску, пропускавшую решительно все, пробивался лунный свет. В этой полутьме Неда тихонько пробралась к кровати. Она едва могла разглядеть лицо Дирека и его полное обожание взгляд. Положив руку ему на лоб, она шепотом спросила, «Тебе хорошо?» «Да, очень». шепнул он в ответ. Она опустилась около кровати на колени и положила голову рядом с ним на подушку. Удержаться от этого она не могла. Теперь им стало уютно и спокойно. Он дотронулся губами до ее носа. В этот миг она перехватила его взгляд, томный и нежный. Затем она встала. «Хочешь, я посижу с тобой, пока ты заснешь?» «Да, но спать я не буду. А ты?» Неда в темноте отчаянно покачала головой. — Спать? Нет, ей не до сна. — Ну что ж, тогда спокойной ночи. — Спокойной ночи, мой темноглазый ангел. — Спокойной ночи. Прошептав эти слова, Неда тихонько открыла дверь и бесшумно ушла.